Глава 8. Казначей Исидона. В его распоряжении оставалось всего человек двадцать. Напротив, перегородив проход и небольшую площадь за ней, выстроились оставшиеся греки из скифы Палаксая. Лёха осмотрелся и увидел, что справа, метрах в десяти, как раз там, где шеренга греческих пехотинцев упиралась в стену, имелся узкий проход в башню, который вел назад и наверх к ее нижнему ярусу. Чуть ранее он заметил, что там тоже находилось человек пять бойцов, которые стреляли по ним. Хорошо еще, что смолу горячую не лили на головы, но какой-то мерцающий свет оттуда уже исходил. И Ларин понял, что это был единственный шанс. «Мы должны захватить башню!» Проскрежетал Леха, обернувшись к Таксару и первым бросился вперед, в надежде, что скорость и темнота помогут им пробиться. «За мной, ребята!» Греки не ожидали такой прыти от горски скифских бойцов, которым уже вынесли смертный приговор. Едва разъяренные скифы, размахивая мечами и посылая стрелы в упор, бросились на сомкнутые щиты греков, как в спину им ударили лучники с нижнего яруса башни. И Леха, вонзая свой клинок в плечо стоявшему перед ним пехотинцу, услышал за спиной сдавленные крики своих солдат, получивших стрелы в спину. Удар был стремительным и ошеломляющим. Греки решили, что горстка скифов решила просто с честью погибнуть в бою, и, дрогнув, отступили на несколько шагов. Но когда, отогнав их от входа в нижний ярус башни, скифские морпехи во главе с адмиралом, резко изменив направление, стали пробиваться по лестнице вверх, поняли свою ошибку и с ревом навалились, стремясь растерзать еще оставшихся в живых. «Лучники, огонь по проходу! Не дайте им закрыть дверь!» Орал Леха, прыгая по ступенькам узкой лестницы и протыкая острием меча одного за другим защитников башни, спешивших укрыться внутри. Большинство уже спряталось за каменными стенами. Им оставалось только закрыть массивную дверь, на стене у которой мерцал зажженный факел. Но один из оборонявших ее вдруг рухнул со стрелой в шее, поперек дверного проема, не давая ее закрыть. Его быстро пинком ноги вытолкнули наружу, и Ларин увидел, как ускользает надежда. Массивная дверь медленно закрывала проем. Когда осталась щель не больше 10 сантиметров, Лёха подскочил к двери и, просунув в нее меч, не глядя, ударил того, кто был за ней. Раздался сдавленный крик. Ларин чуть отвел клинок назад и снова воткнул его в обмякшее тело. А когда щель чуть расширилась, поднял мечи вверх и рубанулся всей силы. На этот раз раздался дикий вопль. Ударом ноги Ларин отбросил от себя смертельно раненого бойца и ворвался в помещение. Здесь лежали два трупа. Узкая лестница вела наверх. Оттуда уже слышался топот опускавшихся бойцов. Ларин отскочил от двери, давая возможность проникнуть внутрь Таксару и остальным. После того, как скифы забрались в башню, двери захлопнули закрыв на массивный засов. Адмирал быстро пересчитал людей. 12! подытожил Лёха, немного отдышавшись. «Отлично». «В общем, так, ребятки», — заявил Ларин, вновь поднимая щит и прислушиваясь к шуму наверху. «Пока мы спаслись. Дело за малым. Нам осталось захватить башню и поднять решетку. На это у них ушло еще минут двадцать. С Кифом повезло. Защитников в этой башне осталось не так уж много. Большинство они перебили внизу, еще не проникнув в нее. Поэтому с шестерыми бойцами, которые набросились на них, едва Ларин и таксар товарищи поднялись на второй ярус, расправиться удалось без особых проблем. Пришлось повозиться только с двумя скифами из местных, которые ловко орудия топорами лишили адмирала сразу трех бойцов, превратив их тела в кровавую кашу. И доспехи не помогли. Но Леха, изловчившись, сам убил обоих. Поднимай решетку! выдохнул уставший адмирал, выдергивая кровавленный клинок из тела последнего, что распластался на полу в большом помещении, где находился подъемный механизм. Пора брать власть! В свои руки! Казалось, не успела тяжеленная решетка оторваться от каменной мостовой, как, оглашая окрестности криками ярости, втернул ворвались Скифы и Лура. Удар был настолько мощным, что сопротивление у ворот было моментально сломлено, и бой переместился сначала на площадь, а потом и в глубину города, растекаясь по улицам. «Как они любят своего адмирала!» — усмехнулся Ларин этим воплям, доносившимся снизу. Некоторое время он сидел, прислонившись к каменной стене, отдыхая. А потом, засунув меч в ножны, после захвата все входы в башню были надежно закрыты от проникновения извне. Осторожно вышел на смотровую площадку на верхнем ярусе. Встав у каменного зубца ограждения и вдохнув теплый ночной воздух, скифский адмирал осмотрелся. На реке было уже почти ничего не видно, лишь в районе порта угадывалось шевеление многочисленных теней. Оттуда раздавались крики командиров, и скифские пехотинцы, покидая свои корабли, сотня за сотней просачивались сквозь узкую дверь и ворота главной башни в город. «Но здесь порядок», — одобрительно заметил адмирал. «На море война закончена. Осталось подавить сопротивление на суше. Народу хватит. За ночь, думаю, успеем». Сказав это, он в сопровождении Таксара и еще троих из оставшихся в живых воинов переместился к другой стене, откуда было лучше видно происходящее в городе. Тернул кипел. На темных улицах слышался звон оружия, крики убитых и раненых. Разглядеть что-либо было трудно. Однако вскоре Лёха заметил несколько зажженных факелов на главной площади в руках своих солдат, а потом у ближней стены, отделявшей город от порта, где были выстроены кварталы зажиточных горожан, загорелось сразу несколько домов. В свете пожарища Лёха увидел, что половина города уже находится в руках его пехотинцев, число которых все увеличивалось. Взяв башню, он сослужил общему делу хорошую службу, Однако греки, оказавшиеся в городе и его жители, защищались яростно. Камни мостовой были усыпаны трупами, и бой в дальних кварталах шел с переменным успехом. Это надо прекратить, – приказал Леха, глядя на быстро разгоравшийся пожар. А то они мне весь город спалят. Тернул мне еще понадобится. И Лур велел все захватить, но не уничтожить, ведь это теперь наши земли. Потом отстраивать придется. Таксар кивнул, собираясь послать одного из солдат с таким приказом к сотникам, возглавлявшим сейчас ночной штурм города. «И еще», — добавил адмирал, — «пусть найдут мне кого-нибудь из главных людей этого городка, если еще не сбежали. Побеседовать хочу». Спустившись вместе с оставшимися солдатами вниз, Ларин остановил командира одного из входивших в город отрядов и лично приказал ему проверить местные тюрьмы. Слабая надежда не давала ему покоя. А затем, забрав у того полсотни копейщиков и десяток лучников для личной охраны, переместился в сторону рынка, где занял один из лучших домов, не захваченных пожаром. Впрочем, повинуясь приказу адмирала, скифы вскоре потушили несколько домов. Однако полностью разгулявшуюся стихию обуздать не удалось, и часть города все же выгорела к утру. Обосновавшись в двухэтажном каменном доме, Лёха, глядя на пожар из окна, позволил себе немного отдохнуть в ожидании донесений и поимки языка. Даже велел зажечь свечи и перекусил слегка вместе с таксаром, благо в закромах нашлась провизия. Хозяин явно не рассчитывал расстаться со своим имуществом так неожиданно, и почти все здесь осталось в целости. Если не считать перевернутой и сломанной мебели, то разрушения при захвате этого дома были минимальными. Не прошло и часа, как солдаты привели к нему связанного по всему телу бородатого мужика с рассеченной губой. Адмирал рассмотрел пленника при мерцающем пламени свечей. Тот был в коротком коричневом одеянии. Верхнюю одежду с него явно сорвали, штанах и красных кожаных сапогах с острыми носами. На груди висела золотая цепь, а пальцы были унизаны перстнями. Одет пленник был на манер, кольчуги и оружия на нем не было, а одежда и обувь, хоть и выглядели изорванными, но были дорогими, не говоря уже о перстнях. В общем, мужик был не бедный. «Кто такой?» – деловито осведомился Леха, сев на лавку, а пленника оставил стоять в окружении солдат. «Мы захватили его в одном из домов верхнего города». — доложил командир конвоиров. — Сжёг какие-то свитки и хотел спрятать золото, но не успел. — Мы нашли много золота. Вот его часть. Скифский воин бросил на стол рядом с адмиралом несколько упругих кожаных мешочков, которые при падении издали приятный слуху глухой металлический звон. — Деньги, говоришь? — повторил Лёха и, развязав один из кошельков, высыпал его содержимое на поверхность стола присмотрелся к выщербленным монетам, явно давно ходившим по рукам, а, увидев знакомые округлые буквы, поднял голову на хмурого пленника. «Греческое золото», — констатировал Ларин и откинулся на спинке кресла. Но ну, рассказывай, как зовут, кому служишь?» «Хотя это и так ясно». Лёха чуть нагнулся, вперв взгляд в пленника. «Ты мне лучше скажи, где сейчас старейшина Исидон? Слышал про такого?» Пленник вздрогнул. Слышал, вижу, удовлетворенно заметил Леха. Ну и где он? Не сбежал еще. А то у меня к нему дело есть? Должок надо возвратить. Пленник молчал, отвернувшись, даже сплюнул кровь, стекавшую из рассеченной губы. Я тут с тобой только время теряю, уныло проговорил Леха, посмотрев за окно, где уже начинало светать. Может железом тебя каленным приласкать? Или просто вздернуть. Толку-то все равно никакого. Таксар! Едва широкоплещий воин с орлиным взглядом в блестящей при свечах чешуе, сделал шаг в сторону пленника: тот потерял все свое мужество и рухнул на колени перед адмиралом: Не губи! взмолился он. Веран я, казначей Сидона! Он меня только вчера прислал сюда, чтобы тайно забрать в урканак все золото, что греки привезли. Я только в город прибыл, а тут вы. «Не успел. Забирай золото, только жизнь оставь». «Заберем, не беспокойся. Оно ведь у тебя в доме хранится», произнес Ларин, переводя вопросительный взгляд на командира захвативших его солдат, и получил утвердительный кивок. «Вот значит, что греки тут делают», удовлетворенно заметил адмирал. «А я-то думаю, с чего это им ваш утлый городишко защищать? Они же за чужих кровь проливать не привыкли». «А у вас тут, оказывается, дела недоделаны». Лёха встал и сделал несколько шагов к пленнику. «И много привезли?» — усмехнулся он. «Да и за что, если не секрет? Торговля или что-то другое?» «Много», — признался Веран. «Это Греким сду и Сидону привезли за услуги. Прошлые». «За услуги, говоришь? Прошлые?» — пробормотал Лёха, скривив губы в усмешке. «Знаю я, что у вас тут за дела с греками. Палаксайта хоть знает об этом?» Пленник замолчал, опустив глаза. «Знает», — ответил за него Лёха и добавил. «Совсем вы тут под греками сучились, гляжу. Людей своих уже против нас биться заставляете. А ведь тоже скифы». Веран молчал, но тут Таксар, правильно поняв ситуацию, выхватил окинак и приставил его к горлу пленника. «Греки только посредники!» Нехотя признался Веран. «Это золото к нам издалека пришло, чтобы мы против вас воевали!» «Издалека!» — поднял брови Ларин. «Это кто же столько золота не пожалел, чтобы скифов друг на друга натравить, чтобы Палаксай против Илура пошел?» «Не знаю!» — прохрипел Веран, когда на его шее выступила красная полоса. «Я только казначей, мне приказано было принять бочонки и перевести незаметно в Урканак». Исидон сам с греками договаривался. «А может, и Палаксай?» Лёха сделал знак рукой, и Таксар опустил клинок. Адмирал отошел в дальний конец комнаты, размышляя о чем то И вдруг обернулся к Вирану, все еще стоявшему на коленях в ожидании своей участи. «Так ты сказал, что Исидон тебя только вчера прислал. Значит, он тебя золотом в Урканаке еще ожидает?» «Да, ведь армия Илура уже почти разбила гетов. Скоро и нам конец придёт». — проговорил Веран. — Бежать, наверное, собирается с этим золотом греком. и У него на побережье корабль есть, и меня с собой взять должен. — Был. — Бежать, — повторил Леха, усмехнувшись, — и царя своего бросить. Вот сволочь! Хотя оба хороши. Ну да ладно, ты поживи пока, а мы к Иссидону наведаемся. Много там солдат? — Вчера было всего три сотни. Почти радостно ответил казначей, услышав, что его не собирается казнить прямо сейчас. «Вся конница ушла с полаксаем. Здесь почти нет солдат». «Отлично!» — кивнул Ларин и, сделав знак охранникам увести пленного, направился к выходу в сопровождении Таксара. Едва оказавшись на крыльце, адмирал прислушался. К рассвету шум в городе затих. Увидев адмирала, к нему подбежало сразу трое сотников доложив о том, что сопротивление во всех районах города сломлено. Одним из сотников был Уркун. «Отлично!» — повторил адмирал, которого так и подмывало, быстрее покинуть Тернул и отправиться во дворец Палаксая. «Бери своих людей!» — нехотя выслушав доклады, приказал он Уркуну. «И приведи остальных наших бойцов! Раздобудь здесь всех лошадей, что найдешь! Мы немедленно выступаем!» Но не успел Оркун дослушать приказания, как снаружи раздался до боли знакомый шум, в который вплеталось ржание коней. Повернув голову на скрип, Лёха увидел, как в конце улицы, упиравшейся в главные ворота, солдаты поспешно закрывают их. «Что это?» – нервно спросил он Таксара, хотя предчувствие предсказывало ему, что к Седону он уже опоздал. Не дожидаясь ответа, Леха первым бросился на стены и, поднявшись по каменной лестнице, увидел ответ сам. Вокруг города в предрассветных сумерках, охватывая его широким кольцом, скакали сотни всадников. Одетые вооружены они были, как скифы. Но Леха уже с первого взгляда различал, кто из скифов воюет за Элура, а кто против. Это были воины Палаксая, которых здесь даже на первый взгляд были тысячи. Унылым взглядом скифский адмирал проследил за тем, как конница противника отрезала его от дороги в Урканак, а затем и от побережья, окружив город. «Твою мать!» — выругался Ларин, стукнув кулаком по каменной кладке стены, словно хотел разрушить ее своим ударом. «Теперь эта сволочь точно уйдет!» То, что он теперь сам находился в окружении и осаде, молодого адмирала волновало гораздо меньше, чем невозможность прямо сейчас скакать в Урканак, найти и убить предателя Исидона, подвергшего его таким унижением. Он тупо, без ненависти, смотрел на всадников Палаксая, доспехи которых мелькали среди деревьев. Пока Леха находился в ступоре, окружение закончилось, Те, кто сунулся было к воротам, тут же были обстреляны, узнав таким образом, что тернул в руках неприятеля. Послышались крики и ругань, которую Леха воспринимал еще как во сне, продолжая думать о своем. Более того, он увидел, как часть всадников, числом до нескольких сотен, свернула на лесную дорогу, ведущую в Урканак. «Интересно», — как-то отстраненно подумал Ларин, «Полокса их защищать город послал?» или посмотреть за Исидоном, чтобы не сбежал. В этот момент над его головой просвистела стрела, прилетевшая со стороны леса. Этот звук быстро вывел морпеха из ступора и задумчивости. Что будет дальше, известно только богам, а ему, как старшему по званию, надо было организовать оборону. Чтобы продолжать поиски Исидона, для начала следовало отбиться здесь. «Золото, конечно, у меня осталось!» Со слабой надеждой опять подумал Лёха. «Может, и обождёт. Тем более теперь». Стрелы вокруг засвистели с утроенной силой. Несколько сраженных скифов рухнуло вниз, свалившись в заполненный водой ров. Но это было так, для острастки. На приступ пока никто не собирался, да и не заметил Лёха наметанным глазом нигде пехотинцев. Всех греков они перебили, а среди вновь прибывших наблюдалась только конница. «Сотников ко мне!» — приказал Лёха Таксару, окончательно прогнав недобрые мысли. «Война есть война!» И сам отправился в главную башню, которая была самой высокой среди всех башен Тернула. Там он спустя полчаса, выслушав доклады, узнал, что в его распоряжении осталось около 800 пехотинцев за вычетом потерь от вчерашних сражений на воде и ночного боя. «Но с такой силой мы тут долго продержимся!» — решил адмирал, вставая со скамьи. «Им не добраться до кораблей!» — вставил слово таксар. «Береговая стена не даст! В крайнем случае мы можем быстро уплыть!» «Конница города штурмовать не умеет!» — отмахнулся Леха. «Она в поле хороша, а я не для того столько народа положил, чтобы сразу в бега подаваться! Посидим пока, подождем. Он прошелся мимо своих солдат и поднялся на смотровую площадку. Осторожно выглянул из-за зубцов. Всадники Палаксая маячили в нескольких сотнях метров, не приближаясь. Бойцы Ларина то и дело пускали в них стрелы со стен. Ситуацию пока никто не обострял. «Чует мое сердце, что это еще не конец», — проговорил Леха, обращаясь к Таксару. «Золото у нас. Если командир отряда об этом узнает, тогда может и решиться на штурм. Только хлопотно это будет». А если нет, то, может быть, и сами уйдут. Кто его знает, откуда они здесь взялись? Может, Аргим уже разбил орды Палаксая, и это его остатки бегут из Аистра». Леха и сам не подозревал, насколько был прав. Окружив город, конница расположилась вокруг него, но не предпринимала активных действий. Переговоров с захватившими его бойцами никто не вел. Видимо, командиры этого воинства не рассчитывали обнаружить захваченную крепость посреди страны и отправили гонцов в Урканак. Но Леха, поглядывая на все это с безопасной высоты, печёнкой чуял, что и там не все в порядке. И седон ведь мог сбежать и без золота, когда пятки горят, то уже не до денег. Быть бы живу, хотя наверняка этого утверждать не мог. И вот, когда первый день этого стояния на Истре подходил к концу, запада были замечены приближавшиеся к городу по берегу новые отряды всадников. И на сей раз ошибки быть не могло. Это была конница Аргима. Окружавшие город войска пришли в движение. Часть выступила навстречу противнику, но большая часть осталась на месте. Удар скифской конницы был сокрушителен. Наблюдая разыгравшиеся сражения у стен города, Ларин был просто в восторге. Сопротивление солдат Палаксая было сломлено буквально сходу, а, заметив прорыв, оставшиеся у города войска вместо того, чтобы прийти на помощь своим, пустились в бега по дороге в Урканак. Всего за несколько часов от некогда мощной армии не осталось и следа. Очистив окрестности города, преследователи устремились за ними. А когда обнаружили, что город был занят соплеменниками, удивлению их не было предела. Сразу после того, как бой был закончен, Лёха решился открыть ворота и выйти навстречу воинам-освободителям. «Я Алексей, кровный брат Илура», — заявил он, останавливаясь в десяти шагах. Но ну, кто старший?» — спросил это Ларин, строго поглядывая на всадников, подъехавших к воротам в главной башне. Они выглядели усталыми, кое-кто был даже ранен и не мудрено, ведь только что в клочья разметали остатки орд Палаксая. «А меня ты уже не узнаешь?» — услышал он в ответ, и, приглядевшись, узнал в одном из всадников, лицо и доспехи которого были измазаны кровью врагов, самого Аргима. «Вот это да!» — едва не поперхнулся Леха. «Не узнал. Богатым будешь?» Тем же вечером, почти без всякого сопротивления, корпус Аргима занял Урканак. Ларин лично осмотрел царский дворец, но не обнаружил там никаких следов Исидона. От пленных охранников пустого дворца удалось выпытать, что старейшина еще вчера сбежал на конях с несколькими слугами по лесной дороге. Но куда именно отправился и что с собой вез, никто, конечно, не знал. «Сбежал, сволочь!» — снова расстроился Леха. «Ладно, хоть золото я не дал ему увезти». «Какое золото?» — удивился Аргим, прищуриваясь. «Я же говорил», — ухмыльнулся адмирал, — «богатым будешь». Осмотрев дворец, они вернулись обратно в Тернул. Там стоянка для армии и флота была удобнее. Аргим не выразил желания оставаться здесь, и вскоре Леха понял, почему. В наступившей темноте костры горели по всему берегу, представляя собой грандиозное зрелище. Никакой конспирации не было и речи. Скиф уже почувствовали себя полноправными хозяевами на этих берегах. Потрепанный в недавних боях десятитысячный корпус, который привел с собой Аргим, получил, наконец, заслуженный отдых. Бравый адмирал сегодня тоже пировал со скифами у костра, предоставив ненадолго моряков самим себе. Таксар и без того знал, чем их занять. «Значит, говоришь, рассеяли всю армию Палаксая?» Переспросил Леха, отливая вино из чаши, на пузатых боках которого играли отблески пламени. «И вся малая Скифия теперь наша?» «Да», — подтвердил Аргим, откусывая жирный кусок только что зажаренного на огне мяса от косточки. «Царь убит, а слуги его разбежались. Весь правый берег до самого моря наш. А теперь и левый. Больше против нас здесь некому воевать». Леха помолчал, сообразив вдруг, что все земли вдоль побережья моря от Крыма до берегов Истра теперь стали владениями великой Скифии. То есть его кровного брата. Это была огромная территория, во много раз превосходившая сам Крым. И, судя по всему, это было только началом. Где проходят границы желаний илура Леха даже не догадывался. «Денёк отдохнем, заявил вдруг Аргим, перестав жевать. А послезавтра выступаем вверх по реке. Илур ждет. Геты еще не сломлены. Ты с кораблями отправляйся следом. Ясно кивнул Лёха, сжав чашу, в которой ещё плескалось вино. «Но Исидон ведь ушёл от нас. Вдруг он организует новую армию из тех, кто разбежался. Ты их вылавливать по лесам разве не будешь?» «Оставлю здесь пару тысяч всадников», — кивнул Аргим. «Но скоро они поймут, что война проиграна и сами сдадутся. Вот увидишь, пройдёт совсем немного времени, как они придут проситься на службу, и твой сидон тут не поможет. Эта война для него проиграна?» «И мы возьмем всех, кто придет?» Удивился адмирал, все же подумав, что рано еще списывать Исидона со счетов. Впрочем, старейшина военачальником не был, его удел интриги плести, так что Аргиму виднее. «Возьмем», — как ни в чем не бывало, — ответил Аргим. «Они ведь тоже скифы, только оставшиеся без своего царя». «Но за новым царем дело не станет», — усмехнулся Леха, вспомнив кровного брата.